Он смотрел на ее мертвое лицо, как ему показалось, очень долго. Казалось, голова его распухла. Ее рот был полон этого дерьма. Он не мог отвести глаз. В его мозгу, как заводной заяц на игрушечной железной дороге, крутился один и тот же вопрос. «Сколько я проспал после того, как она умерла?» «Ой, как гнусно, парень! Как гнусно!» Наконец он вышел из оцепенения и выполз из палатки, оцарапав о землю обе коленки. Он подумал, что сейчас его вырвет, и попытался подавить в себе этот позыв. Больше всего на свете он ненавидел рвоту. Потом подумал, «Ведь ты лез туда, чтобы трахнуть ее, парень». И содержимое его желудка свободным потоком хлынуло наружу. Он отполз от дымящейся кучи, плача и испытывая омерзение от отвратительного привкуса во рту и в ноздрях. Он думал о ней все утро. Он чувствовал большое облегчение от того, что она умерла. Он никому об этом не скажет, конечно, но это подтверждало все слова о нем его матери, Уэйна Стаки и даже специалиста по оральной гигиене. «Никакой я не симпатичный парень», — сказал он громко, и после этого почувствовал себя лучше. Говорить правду было легко. Ларри сидел на мощеной живописной площадке рядом с шоссе. Оттуда открывался захватывающий вид на Вермонт, тянувшийся к Нью-Йорку в золотом свете утра. На табличке было написано, что расстояние до Нью-Йорка составляет 20 миль. Дальний конец площадки был огорожен стеной из цементированных камней. Рядом лежало несколько разбитых бутылок и использованный кандом. Он предположил, что сюда приходили учащиеся средней школы и в сумерках наблюдали, как внизу один за другим загораются огни. Сначала они приходили в возбуждение, а потом ложились вместе. БГТ. Вот так они это называли. Большой групповой трах. Так почему же ему так хреново? Он ведь сказал себе правду, так ведь? Да. А ведь самое трудное было признать, что ты чувствуешь облегчение. Разве нет? Что у тебя, наконец, сняли камень с шеи? Нет. Самое трудное — это примириться с тем, что ты один. Что ты одинок. Ларри положил голову на колени и закрыл глаза. Он велел себе не плакать. Он ненавидел плач почти так же сильно, как рвоту. Ларри вернулся к палатке и откинул палок. Неподалеку он отыскал длинную палку. Он глубоко вдохнул, задержал дыхание и с помощью палки вытащил свою одежду наружу. Потом он отошел и оделся. Вдохнув еще раз, он выудил свои ботинки. Присев на ствол упавшего дерева, он обулся. Его одежда источала запах. «Проклятие!» — прошептал он. Отыскав в бенингтоне магазин мужской одежды, он разделся и надел на себя все новое. Выйдя из магазина, он завел Харли. Он подумал, что стоит остановиться у магазина туристского снаряжения и посмотреть, нет ли у них палатки и спального мешка. Но больше всего ему хотелось поскорее выбраться из бенингтона Выезжая из города, он оглянулся назад. Все, что случилось... К лучшему это действительно лари вновь взглянул на дорогу и ужас сжал ему горло прямо перед ним возник перевернутый пикап с прицепом он резко повернул направо и почти объехал его но левый ботинок зацепился за задний бампер и мотоцикл вырвался из-под лари с тобой все в порядке спросил он слухом «Слава Богу, что скорость была не больше 20 Слава Богу, что с ним не было Риты. Она наверняка бы впала в истерику. Хотя, конечно, если бы Рита была с ним, он не стал бы оглядываться». «Со мной все в порядке», — ответил он самому себе, но без особой уверенности. Он сел. Тишина вокруг сдавила его. Было так тихо, что если думать об этом, то можно сойти с ума. В настоящий момент... Он был бы рад даже нытью Риты. Вокруг заплясали блестящие точки. И со внезапным ужасом он подумал, что сейчас потеряет сознание. Я сильно ранен. Через минуту, когда пройдет шок, я почувствую это. У меня глубокий порез или что-нибудь в этом роде. И кто, интересно, наложит мне жгут?